Судя по всему, тот, кто зашвырнул меня сюда, не намерен отвечать на мои просьбы о помощи. Это ситуация, в которую я влип, либо несчастный случай, либо, но, слушая беззаботный птичий щебет, я принялся думать, что делать дальше. Если это несчастный случай в реале, то, по-моему, уходить отсюда плохая идея. Вполне возможно, сюда уже идут спасатели, но только Что бы это мог быть за несчастный случай? С натяжкой можно предположить какую-то проблему с транспортом, на котором я путешествовал, машина или, может, самолёт. Я свалился без сознания в этот лес, а от сотрясения потерял память о том, что произошло непосредственно перед и после аварии. А, но это не объясняет моего странного одеяния, да и на теле у меня ни царапин, Или же что-то случилось во время моего погружения в виртуальный мир, такое тоже возможно. Какое-то нарушение при передаче сигналов, и в результате я попал в какой-то мир, который изначально не был подсоединён. Но в таком случае нельзя объяснить столь высокую детализацию объектов. Кроме того, если исходить из этого предположения, получается, что всё произошло по чьей-то воле. А в таком случае следует считать, что пока я чего-то не предприму, а ничего не изменится который же из них? Пробормотал я. Реальность или VR-мир должен существовать какой-то способ их различить. Должен быть способ. Виртуальный мир настолько совершенный, что его невозможно отличить от реального. Раскошная фраза, но на самом деле вряд ли можно воспроизвести всё, что есть в реале, со стопроцентной точностью. Минут 5 я сидел на травке, размышляя о разном, однако никакие разумные идеи в голову не шли. Вот бы у меня микроскоп, я мог бы поискать микроорганизмы в почве. А если бы у меня был самолёт, можно было бы слетать до края карты. А но увы, прямо мне только руки и ноги, и максимум, на что я способен копать землю. Эх, была бы Ассона на моём месте, она бы точно смогла разобраться, что это за мир. Придумала бы какой-нибудь способ, который мне и в голову не приходит. С этой мыслью я коротко вздохнул. Да и она бы на моём месте не сидела тут в беспокойстве с непонятно о чём, а действовала бы. Меня вновь охватило чувство беспомощности, и я закусил губу. Просто удивительно, что я сразу так растерялся всего лишь от того, что не могу связаться с Асуной. А однако же факт, я ведь последние 2 года почти все свои решения с ней обсуждал. А сейчас без мыслительной поддержки Асуны я чувствовал себя процессором у которого отключили половину ядер. Я как будто вчера ещё говорил с ней несколько часов в баре Эгеля. Если бы я знал, что такое случится, я бы говорил не про рад и STL, а про то, как различить реальность от сверхдетализированных виртуальных ми. И <звы> я машинально привстал. Окружающие звуки резко притихли. Вот оно что. А я только сейчас сообразил. Я ведь уже знал об этом. Об установке, которая далеко опережает современные устройства полного погружения, о технологии, позволяющей создать VR-мир на суперреалистичном уровне. Получается, я сейчас в трансляторе души. Я я в подмирье. Ответа на моё бормотание не последовало полностью сбитый с толку, я машинально зазиралса. А лес из старых суковатых деревьев, которые выглядели, ну, абсолютно настоящими, колышущаяся трава, порхающие бабочки. Всё это искусственный сон, который пишется напрямую в мой пульсвет. Когда я приступил к работе в венчурной компании YRAD, в первый же день исследователь и оператор установки Такиро Хигаси с гордым видом объяснил мне общее устройство STL и насколько реалистичны миры, которые он создаёт. И вскоре, отправившись в тестовое погружение, я понял, что его слова вовсе не были преувеличением. Однако тогда я видел всего лишь одну комнату. Конечно, стол, стул и всякие мелкие вещицы, которые там были, выглядели совсем как настоящие Но всё же комнату нельзя назвать миром. Однако лес, который сейчас меня окружает, возможно, он тянется на несколько километров. Да нет, если вон тот горный хребет, смутно видимый за вершинами деревьев настоящий, то это пространство вполне может быть размером в десятки километров, а то и в сотни. Если пытаться создать такое на основе существующих технологий, всех файлохранилищ мира не хватит, чтобы уместить нужный объём данных. А лишь принципиально новая технология, такая как STL и Mememovisual, позволит не только создавать сцены, невозможные в реальности, но и наполнять их невообразимым количеством объектов если моя догадка верна, если я нахожусь в подмирье, в виртуальном мире, созданном STL, определить это, находясь внутри него, я не смогу, что бы ни предпринимал. Потому что любой объект здесь, нет, вообще всё здесь, в моём сознании выглядит ровно таким же реальным, как настоящее. Сколько бы я не рвал траву, в моё сознание, в мой пульт свет отправится точно такая же информация, как если бы я делал это в реальности. Так что обидеться, что этот мир виртуален, невозможно, в принципе, никак. Да, если STO пойдёт в широкую продажу, будет абсолютно необходим какой-то маркер, который позволит понять, что этот мир виртуальный. Додумав до этого места, я встал Конечно, железных доказательств у меня все еще нет, но, пожалуй, имеет смысл считать, что я в подмирье. Это значит, что прямо сейчас я в реале, лежу в экспериментальной установке СТО в Рапонге, где у РАД исследовательский центр и зарабатывает 2000 йен в час. Но разве не странно? Облегчение было недолгим. Я снова склонил голову набок и задумался. Оператор Хига совершенно точно говорил, что для сохранения чистоты экспериментальных данных все воспоминания о Кадзута Кирегая из реального мира должны быть заблокированы. Но сейчас у меня из памяти выполю только сутки между тем, как я проводил Асуну и отправкой в ВСТЛ на следующий день. Это трудно назвать блокировкой. И ещё Да, ведь скоро экзамены, и поэтому я решил оставить подработку и больше времени тратить на учёбу. Так ведь? По-моему, я не из тех, кто способен из-за хорошей почасовой оплаты всего через день нарушить слово, данное Асуне. А более того, даже если это тестовое погружение в STL, судя по всему, там явно что-то случилось. Я задрал голову и, глядя в синее небо между кронами деревьев, во всё горло крикнул: «Хига-сан, если вы следите, остановите погружение! Похоже, какая-то проблема возникла!» После этого я больше десяти секунд стоял на месте в ожидании ответа. Однако листья так и продолжали колыхаться под мягким солнечным светом, бабочки продолжали сонно махать крыльями, словом, никаких изменений. «Ах, может, это...» Промычал я, неожиданно осознав еще один возможный вариант – Может, всё дело в том, что я сам согласился на этот эксперимент. А то есть, чтобы собрать данные о том, что я предприму в ситуации, когда я не буду уверен в реальном я мире или в виртуальном, они заблокировали мои воспоминания последних часов перед погружением и закинули меня в суперреалистичный мир, созданный STL. Если так, мне остаётся лишь стукнуть себя по голове за то, что согласился участвовать в таком жестоком эксперименте. Пожалуй, было очень необдуманно полагать, что я с лёгкостью отыщу надёжный и быстрый способ выбраться из этой ситуации. Я принялся загибать пальцы на правой руке, отсчитывая варианты, способные объяснить моё нынешнее положение и оценивая их вероятности. Так, шанс, что это реальность 3%, а существующий VR-мир 7%. Моё согласие на тестовое погружение в STL 20% какая-то авария во время погружения 69,999% 69 мысленно я добавил ноль и 10 тысячную процента на то, что я угодю в иной реальный мир и это было всё, что я смог выжать из своего скудного ума чтобы получить больше информации я должен встретить лицом к лицу все опасности и попытаться связаться с другими людьми или игроками или тестерами А значит, пора начать что-то делать. Сперва промочить горло. Оно давно уже у меня протестует. Я принялся поворачиваться на месте, стоя посреди круглой травяной поляны. Шёлест воды доносился, судя по положению солнца с востока. Прежде чем начать двигаться, я запустил правую руку себе за спину, а разумеется, там даже палки не оказалось, не то что меча. Так да я решительно шагнул вперёд, пинком отбрасывая свою беспомощность. Всего 10 шагов, и я добрался до края поляны, прошёл между двумя старыми деревьями, растущими рядом словно естественные ворота, и вступил в гулмый лес. Земля здесь была покрыта бархатным ковром мха, всё вокруг казалось подозрительным, таинственным, а листва громадных деревьев почти не пропускала света, лишь узкие лучики достигали земли. А вместо бабочек, порхавших над травой, появились какие-то странные насекомые, похожие одни на стрекоз, другие на моль. Они летали совершенно беззвучно. Время от времени в моих ушей касались непонятные звуки, идущие непонятно откуда. Вряд ли всё это могло быть на земле в реальном мире. Минут 15 я жагал, молясь про себя, чтобы на меня не набрёл какой-нибудь крупный зверь или монстр. Потом передо мной возникла тропа, освещённая солнцем, и на душе сразу стало легче. Звук воды становился всё громче, я был уверен, что река прямо впереди. Терпя сухость во рту, я ускорил шаг. Выскочив из чащи леса, я увидел перед собой трёхмерную полосу земли, порошенную травой, а за ней серебряно бликующие под солнцем водную гладь. Вода. Позорно, просто онауя, и пройдя неровными шагами последние метры, бухнулся наконец на мягкий травяной берег. Ох! вырвалось у меня, когда я приземлился на живот: какая красивая речка! Совсем не широкая, не быстрая и просто потрясающе прозрачная. Сквозь чистейшую, как будто лишь капли синей краски разбавили полное бесцветье, в воду отчётливо виднелось белое песчаное дно. И ещё несколько секунд назад я думал о том, что пить сырую воду небезопасно, оставалось ведь ещё небольшая вероятность того, что здесь реальный мир. Однако при виде струящейся воды, прозрачной как тки хрусталь. Я не удержался от соблазна. Моя рука с тонненьким плеском нырнула в реку и отправила холодную жидкость в рот. Да, это просто нектар. Ни малейшего намёка на горечь во вкусе не ощущалось, лишь свежесть и лёгкий сладковатый оттенок. После этой воды о минералке из магазина даже думать не хотелось. Я быстро черпнул обеими руками, потом наконец припал к ведёрку. Вот такой вкус должна иметь настоящая живая вода. При этой мысли остатки вероятности, что здесь виртуальный мир, созданный нынешней технологией полного погружения, полностью испарились, потому что самое современное устройство, Амусфера, не способно воссоздать жидкость столь совершенно. Колоссальное число полигонов с заданными координатами формирует поверхности, которые затем, соединяясь друг с другом, образуют объекты. Для воссоздания сложной хаотичной формы воды такой метод подходит плохо, но та вода, которая сейчас качалась в моих ладонях, проливалась, стекала. Она не содержала ни намёка на искусственность. И возможно, что это реальный мир, мне тоже хочется отбросить. С этой мыслью я привстал и снова огляделся. Такая чистая река, фантастический лес продолжающийся и на том берегу, мелкие животные странных расцветок. Не думаю, что всё это может существовать где-либо на земле. Разве природа, не тронутая рукой человека, не враждебна для него? И случайно ли то, что меня до сих пор никто не ужалил, хотя я уже довольно долго брожу тут в весьма лёгком одеянии? Вдруг у меня возникло подозрение, что состоял станет сопритащить сюда целую орду ядовитых насекомых. Я поднялся на ноги, попытавшись вытряхнуть эту мысль из головы. Панизев, вероятно, что это реальный мир до 1%. Я взглянул налево, затем направо. Речка плавно изгибаясь, текла с севера на юг, и там и там она терялась за громадами деревьев. Однако, судя по её чистоте, прохладе и ширине, исток должен быть где-то недалеко. А раз так, вполне вероятно, что ниже по течению я найду дома, а может даже города. Как всё было бы легко, если бы у меня была лодка. Вся те мысли я двинулся вниз по течению, как вдруг, чуть изменивший направление ветер донёс до моих ушей странный звук. Какой-то твёрдый звук, как будто били по большому дереву или по чему-то подобному. И это был не один удар. Стук раздавался регулярно, с интервалом в секунды 4. Этот звук не животное издаёт, и вообще он вряд ли естественного происхождения. Почти наверняка его производит человек. Похоже, кто-то в этом лесу рубит дерево. Но так вот прямо идти туда может быть опасно. Поймав себя на этой мысли, я невесело улыбнулся. Здесь все-таки не ММО-РПГ, заточенное главным образом под сражение и убийство. Вступать в контакт с другими людьми и получать от них информацию – вот основной вариант действий. Я развернулся на 180 градусов лицом против течения реки. Именно оттуда доносился звук. Внезапно мне привиделось нечто странное. Справа покрытая лёгкой рябью зеркало реки, слева густой дремучий лес, впереди заросшая зеленью дорожка, ведущая куда-то. По дорожке бок о бок идут трое ребят. Между черноволосым мальчиком и русоволосым мальчиком шагает девочка в соломенной шляпе. Её длинные, ослепительно золотые волосы калышутся на ветру под ярким летним солнышком в золотое сияние. Это воспоминания, далёкие далёкие дни, которые уже не вернутся. Клятва в вечной дружбе, во имя которой будет сделано всё. Но точно льдинка под солнечным светом они растаили те далёкие прекрасные дни.